Вселенная тонко сбалансирована. Я вижу, вы не совсем понимаете меня. Небесная вселенная очень тонко сбалансирована. Каждая сила, действующая на небесные тела, имеет другую силу, противодействующую ей. Теперь, поскольку каждое тело притягивает любое другое тело непосредственно как масса, вы поймёте, что Маргаритка растущие в поле на Земле, притягивает Нептун или Марс так же пропорционально своей массе, как они притягивают Маргаритку. И поскольку притяжение обратно пропорционально квадрату расстояния, из этого следует, что если вы срываете Маргаритку, тем самым изменяя ее положение, вы изменяете ее притяжение. И поэтому очень слабо, конечно, вы нарушаете движение каждого тела во вселенной. я думаю, мы вас понимаем, сказала амина сэрэсак сделал паузу и на этот раз Таби не стал ничего комментировать это действительно очень интересно продолжайте сэрэсак сэрак продолжил что ж я предлагаю сделать именно это. — Чтобы сорвать маргаритку, — вставил Таби, — он взглянул на Амину, ожидая одобрения этой шутки, но она нахмурилась. — Чтобы так изменить курс какого-нибудь очень маленького небесного тела, используя притяжение нашего транспортного средства к нему, что серия столкновений, постепенно увеличивающихся по массам сталкивающихся тел, Быстро произойдет среди малых планет. О — О-о-о! сказал Таби, несколько смущенный. — Тогда что будет? — Я вычислил это очень тщательно, — заявил сэр Исаак. — Возможно, вы оцените точность и деликатность такого расчета. Столкновения достигнут кульминации в пять тридцать четыре вечера завтра днем. К... Предложение так и не было закончено. За боковым окном, совсем близко снаружи, мелькнул сверкающий белый предмет. Сэр Исаак, Таби и девушка в испуге вскочили на ноги. Одного взгляда вверх из бокового окна было достаточно. Это был тот самый меркурианский корабль, зависший здесь между Марсом и Юпитером, ожидая их возвращения». «Скажите, какого...» «Они пытались наехать на нас», — ахнул Таби. Сверкающий белый куб быстро удалялся над ними. Внезапно он развернулся, и когда они поспешили в кладовую, чтобы понаблюдать за ним оттуда, он снова устремился к ним».